Глава 13. Из особняка вышли прикрываемые со всех сторон группой охранников в классических костюмах. По прибытии их здесь точно не было, вероятно, приехали совсем недавно. Причем, кроме спокойной уверенности профессионалов, от сопровождающих ощущалась аура силовых полей. Нас сейчас не только пуля, но и гаубица не возьмет под таким прикрытием направились к неприметной серой машине, которая при ближайшем рассмотрении внушала уважение. При всей простоте внешнего вида авто явно штучный вариант. Через предупредительно открытые двери мы оказались в салоне, где некоторое время сидели в полной тишине и молчании. Когда я уже начал понемногу недоумевать отсутствию активности, салонная перегородка открылась и на нас обернулся водитель. Коротким взглядом он показал мне, что понимает, кто сейчас принимает решение, но при этом обратился к Анастасии по старшинству титула. «Кельсинки или Рига, ваше сиятельство?» Сразу и самостоятельно отвечать княжна не стала. «Кельсинки или Рига», даже не глянув на меня, переадресовала она мысленно вопрос. «Я же ненадолго задумался. Кельсинки наверняка самолет...» Рига, скорее всего, поезд. Самолет быстрее и дальше, поезд дольше, но ближе и безопаснее. «Рига!» «Рига!» – произнесла Анастасия почти сразу после моего мысленного ответа. «Прошу отдайте все ваши идентификационные карты. Их мы отправим через Хельсинки, сбивая следы». Анастасия в этот раз посмотрела на меня, и я кивнул после совсем недолгого раздумья. Княжна достала из кладча ассистант, выполнявший роль идентификационной карты, а я передал водителю собственную таблетку ID, которая выполняла роль ассистанта. «Счастливого пути!» — кивнул водитель и обернулся одновременно с тем, как перегородка закрылась. Когда машина тронулась, Анастасия некоторое время смотрела невидящими глазами вперед, после перевела взгляд на меня. Слух разговаривать она не собиралась, но явно намеревалась обратиться ко мне телепатически. Я же на разборке сейчас настроен совершенно не был, что и показал взглядом к нижне, демонстративно отворачиваясь к окну. О расстроенных чувствах Анастасии действительно не думал. Размышлял о том, не зря ли отдал свой личный ID, обрубая возможность быстрой связи с Элем Мелихом. С одной стороны... Конфиденциальность личных идентификационных карт гражданам Российской Конфедерации гарантируется Конституцией, а подданным Российской Империей третьей поправкой. Но если за княжной охотятся серьезные силы, не стесняющиеся организовать убийство в центре столицы, значит и правила конфиденциальности им не помеха. На этом уровне законы сами собой пишутся и переписываются при насущной необходимости. С другой стороны, на моей стороне тоже ведь не менее серьезные ребята. И я сейчас совсем не об Ольге, чьи люди организовывают нашу эвакуацию из столицы. Скорее о своих старых спутниках, не сильно и маскирующихся. Мне, как чуждому этому миру, не всегда с первого взгляда видны очевидные реалии, но сейчас я замечаю гораздо больше, чем в первые дни. И если немного подумать, анализируя в сравнении... Один только Элимелих с легкой подачей Андрея подписывающий со мной контракт, это как ударный вертолет Ми-28 НМ, приписанный к экипажу патрульно-постовой службы, дежурящему в спальном районе для пресечения мелких правонарушений. Даже если все трое Ира, Ада и Элимелих, действительно просто наемники, попавшие в трудную ситуацию и лишившиеся лорда-покровителя, их уровень просто запредельный. И даже не могу представить, что это за попавший в опалу лорд такой. Вице-король, не меньше. Потому что тот же вечно танцующий Элемелих способностями ничуть не слабее Накамура из группы Измайлова. А японец, как я сам успел убедиться воочию и осознать памятью Олега, работает с нейроинтерфейсами на уровне бог. Если не лучше. Змееглазый и садой же — Как ганфайтеры действуют ничуть не, не менее эффективно, чем бойцы спецназа конфедератов. Не менее эффективно, при этом гораздо более эффективно. Невольно постукивая по подлокотнику, решение отдать идею я обдумывал довольно нервно. Несмотря на то, что все уже случилось и инициативы у меня больше нет, как возможности ее перехватить. Остается только плыть по течению, что больше всего и расстраивало – заставляя думать, а правильно ли поступил. Машина между тем увозила нас все дальше от особняка. Мы уже проехали до самого конца набережной Фонтанки и повернули налево, пересекая обводной канал. Выехав на абсолютно незнакомое мне широкое шоссе, водитель увеличил скорость. Встал он в выделенной полосе, хорошо так превышая привычные мне городские ограничения скорости. Анастасия тем временем постепенно все больше наливалась холодным негодованием. Мое нежелание общаться ей очень не понравилось. Я интуитивно чувствовал, что княжна ждет удобного момента, любой моей фразы или даже взгляда, чтобы попробовать задеть меня извительным комментарием. В подобных ситуациях иногда лучшая тактика – просто помолчать. Поэтому я, старательно не обращая на спутницу внимания, оглядывался по сторонам. Не обращать внимания получалось замечательно, рассматривая совершенно незнакомый чужой район. Хорошо ориентируясь в пространстве, я понимал, что едем мы сейчас на юго-запад города по Петерговской, царской дороге, ведущей в имении императорской семьи в Стрельне, Петергофе и Ориенбауме. Этот район я раньше знал как свои пять пальцев, но сейчас совершенно не узнавал. Лишь изредка появлялись до более знакомые маяки из знакомой действительности, как мелькнувшая слева дача Дашковой, более привычная мне, как дворец Подкова, Загскировского района, или Нарвские триумфальные ворота, которые я не сразу узнал, потому что они были не зелеными, а темно-красными, причем не крашенными, а обшитыми листами меди. Остальное же было откровенно чуждым, не следа привычной застройки монументального сталинского ампира, а сплошная зелень парков и скрывающиеся за ней посады усадеб. Сложно принять, но от привычного юга-запада в этой реальности не осталось практически ничего. Отойдя от первого удивления, свыкаясь с мыслью, что город не мой, Я вспомнил, что со основания Петербурга участки на юге вдоль царской дороги были отданы под строительство дач, приближенным ко двору. И здесь, в отличие от пережившего войну моего города, моего мира, сохранившиеся в первозданном виде. Во время блокады Ленинграда именно на юге линия обороны проходила ближе всего к городу, и сотни усадеб и дворцов оказались разрушены артиллерией, и разграблены солдатами из стран оси. Среди осаждающих были не только немецкие войска, а после не восстановлены. Оглядываясь по сторонам, я с кристально чистой пронзительностью понял, это уже не тот город, к которому я привык. В центре, где отличия были не столь заметны, этого не чувствовалось, а сейчас вновь накатила глухая тоска по дому, который никогда не увижу». Но при всей чужеродной несхожести расходящихся путями миров я вдруг понял, что были точки, в которых обе знакомые мне реальности, удивительно тесно пересекались. К примеру, капитулировала здесь в Великой войне Германская империя также в мае, и майские праздники тут также забирали почти половину месяца, накладываясь друг на друга. Потому что еще с XVIII века, с подачи Петра, После победы над шведами в битве в Устье и Невы была введена традиция майских народных гуляний, состоявшихся впервые именно здесь, в парке Екатерингов, мимо которого мы недавно проехали. Еще одна традиция, казалось бы новомодная и принадлежавшая только моему миру, в мае загонять в отелях немцев бассейны и петь им песни военных лет – также была замечена в похожем виде еще с XVIII века, с начала расцвета Российской империи. Немцев на юге Петербурга исторически обитало немало. Со времен основания города колонисты заезжали сюда семьями и целыми гильдиями. Есть даже несколько улиц, так и называющихся – Нижняя колония, Средняя, Верхняя. В XX веке потомки немецких колонистов покинули Петербург централизованно отправились в Казахстан, но это уже совсем другая грустная история. Там есть трактир, и он от века зовется Красным кабачком. Этот стих я изучал на уроке краеведения и запомнил его хорошо. Именно здесь, в южных предместьях Петербурга, молодые гвардейские офицеры и примкнувшие к ним сочувствующие, в числе которых был и Александр Нашев Сергеевич, посещали увеселительные заведения, в числе которых был воспетый поэтом знаменитый «Красный кабачок». Подобные вечерние прогулки и гуляния с современниками назывались охота, неся сразу несколько смыслов. В первую очередь охотились за приятными немецкими дамами, для которых песни и пелись. К примеру, «Freitech der Liebbetz» с многозначительным интонационным выделением слов «флёккели розы», что значит «сорви розу». После волокистства, как это называлось в то время, столичная молодежь частенько занималась с немецкими же бюргерами и ремесленниками плюходейством. И упомянутый Александр Сергеевич, кстати, несмотря на юные годы и «не богатырское телосложение», тем не менее имел вполне определенный успех. Потому что, как занимался он новомодным английским боксом, бери массой, но умением. Ну а, продолжая тему традиции, умыться, заменить сорочку на свежую и после ночи безумного кутежа отправиться с красными глазами утром на работу или службу, свойственно для молодых лет в любые времена и эпохи. Посмехнувшись мыслям, я отвлекся и по эмоциям Анастасии почувствовал, что она уже готова начать разговор первой. Ничего страшного в этом, конечно, не было, но обижать княжну холодным цинизмом мне не хотелось. Устраивать сеанс вежливого психоанализа тоже не вариант, банально времени нет, да и желания. К счастью, избавляя меня от готового сорваться с уст княжны первого первоизвительного вопроса, Машина достаточно резко начала тормозить и через сплошную ушла налево, практически не сбавляя скорости, заезжая на территорию расположившейся на холме усадьбы. Причем здание я узнал, хотя ни разу не видел вживую, только на некачественной фотографии. Усадьба «Ульянка», принадлежащая графам Шереметьевым, среди многих прочих разрушенная во время блокады, В моем мире вместо главного здания была возведена школа, повторяя общую форму разрушенной усадьбы, но построенная из серого кирпича в стиле типового индустриального домостроения. Ворота за нами быстро закрылись, а мы объехали усадьбу по усыпанной гравием дорожке, заезжая на парковку под раскидистыми кронами деревьев. Не успела машина еще полностью остановиться, как рядом уже оказались люди, а двери широко распахнулись. Встречала нас группа вежливо учтивых мужчин, из которых двое были в расшитых ливреях, а четверо в бронекостюмах. Без лишних слов и малейших задержек, вновь прикрыв телами и щитами, они повели нас к раскручивающему винты конвертоплану. Парни в ливреях, кстати, вид имели такой, что было понятно — Их яркая одежда такая же бутафория, как и парадная форма защищающих Ватикан швейцарских гвардейцев. И стрелять из современного оружия они точно умеют лучше, чем горделиво тянуться в фрунт с архаичной железякой. Пригибаясь от потока разгоняемого винтами воздуха, мы запрыгнули в открытую боковую дверь и по указанию одного из сопровождающих заняли места в десантном отделении. Практически одновременно с Анастасией потянулись пристегиваться, но очередной жест парня в яркой ливрее и с каноничным лицом профессионального убийцы нас остановил. Один из тех, кто был в бронекостюмах, сел рядом, разворачивая портативную аппаратуру. На меня глянул огонек проектора, слепящего пучком ярких зеленых лучей. При этом я ощутимо почувствовал, как по мне прошло световой сеткой – срисовывая положение в пространстве. Конвертоплан уже был готов оторваться от земли. Десантный отсек, между тем, запрыгнул, привезший нас водитель, держа в руках два серых городских рюкзака. Я вопросительно посмотрел на него, и он коротко кивнул, коротким жестом сумев показать нам пока оставаться на месте, но при этом быть в полной готовности сваливать отсюда. Мы с Анастасией по-прежнему находились в прицеле внимания развернувшего аппаратуру техника. Он явно сейчас погрузился в дополненную реальность. После чего дал короткую команду, я увидел, как шевельнулись губы. Двигатели машины загудели громче через открытую дверь, я ощутил завихрение воздуха под крыльями. — Ваша одежда. — положил на пол рядом с нами водитель практичные рюкзаки. — С такими во всех странах туристы предпочитают ходить используя для постоянного ношения. Застывший рядом до этого момента провожатый в ливрее словно очнулся от оцепенения и привлек наше внимание. Он начал отсчет, качая рукой и с каждой секундой выкидывая палец, постепенно раскрывая ладонь. Смотрел он в это время в пространство, явно обитая больше в дополненной реальности визора. Когда ладонь оказалась раскрыта, пол под нами мягко повело, машина оторвалась от земли. Техник в этот момент недвусмысленно махнул рукой, и по его жесту мы подхватили рюкзаки и быстро покинули конвертоплан, уже поднимавшийся в воздух. Прыгать пришлось с двухметровой высоты. Нас сразу взяли в оборот и аккуратно, но очень быстро затащили и закинули даже в движущийся мимо микроавтобус с раскраской службы ландшафтного дизайна. Машина эта появилась с парковой дорожки и степенно пересекала посадочную площадку, как будто так и надо. «Ждем от десяти до тридцати минут». На прощание произнес сопровождающий нас боец в ливреи и вышел на ходу, выпрыгнув прямо в густые заросли сирени. Я еще успел услышать, как он невольно выругался. Но закрываемая им боковая дверь, мягко скользнув по направляющим, захлопнулась, оставив нас в полумраке. Едва разбавляя темноту, под крышей горело несколько тусклых ламп дежурного освещения. Салон микроавтобуса, в котором мы оказались, был не пассажирским, а грузовым, заполненный техникой и инструментом. Но места достаточно. Изгибаться, как в заполненной дачниками пригородной маршрутке, не пришлось. Микроавтобус, между тем миновав плавный поворот, на несколько секунд ускорился, а после притормозил неожиданно остановившись полностью. Лопнула дверь, и через небольшое затемненное окно я заметил, что на улицу вышел мужчина в зеленой форме садовника. Он начал подстригать куст, подравнивая шероховатости, заметные только лишь ему. Несколько десятков секунд, вновь хлопок двери, и микроавтобус поехал дальше по парку. Взяв один из рюкзаков, я быстро его открыл, заглядывая внутрь. Одежда, аксессуары – все женское. Рюкзак как открыл, так и закрыл, передав его Анастасии. Во втором комплект одежды оказался мужским. Обычный кэжуал, джинсы, черная водолазка, синий твидовый пиджак, легкие теннисные туфли. Из необычного лишь парик с черными волосами, теркальные очки-авиаторы и накладка, изменяющей внешности маски на подбородок и скулы. Почувствовав за спиной некоторое смущение, коротко глянул на Анастасию. «Ну да, здесь особо не переоденешься». Подойдя ближе, почти вплотную, взял ее рюкзак и развернулся к спутнице спиной. Так, чтобы она могла спокойно переодеться и, держась за меня. Княжда стягивала через голову платье, машина вновь затормозила. Чтобы не упасть, Анастасия облокотилась на меня, машинально ойкнув. Ее касание оказалось словно катализатором. Пока княжна продолжала переодеваться, я невольно прислушивался к шелесту одежды за спиной, который все еще чувствовал память ее прикосновения. И совершенно неожиданно от подобного заочного стриптиза оказался в полнейшем смятении чувств. Ну и как мне теперь одолеть свое влечение? Один заточение. Зачем я взрослел? Подсказал мне внутренний голос строки из актуальной для 15 лет песни. Отвлечься старый веселый шлягер помог отлично, вернув душевное самообладание. И когда княжна закончила переодеваться, превратившись в обычную туристку, коих в любом городе любой страны мира полно, я полностью привел в порядок эмоции. Обернулся и заметил что, сменив вечернее платье на нейтральный наряд туриста, Нижна оставила черные перчатки, чья длина теперь была скрыта рукавами легкой курточки. «Да, у нее же там, после работы с чистой стихией, кровь и ссадины, вспомнил я. Подхватив свой рюкзак, быстро переоделся сам. Прежде чем убрать внутрь снятый костюм, а также переложить из пакета все еще не брошенные нами комплекты для верховой езды, осмотрел многочисленные отделы рюкзака. Присутствовал стандартный набор путешественника. Вода, небольшая аптечка, левый айди в специальном кармане, бумажный томик Булгакова. Немного еды. Вот за это спасибо. Достав аптечку, нашел тюбик биогеля и взглядом показал на перчатку на руке княжны. Она в ответ отрицательно покачала головой, уверенно отказываясь от помощи. — Точно не нужно? — спросил я. — Точно не нужно, — категорически ответила Анастасия. Сразу же забыв об этом, я вернулся вниманием к рюкзаку и вещам. Подумав немного, свой костюм и высокие сапоги для верховой езды оставил в машине. Место слишком много занимают, а высокие ботинки из предоставленного комплекта одежды вполне подойдут. Даже лучше выглядят, сапоги все же внимание больше привлекают. Не самая распространенная обувь для прогулок. Сапоги из комплекта Анастасии тоже не стал в ее рюкзак убирать. Оставил здесь, запихнув следом за своими под одну из боковых полок с инструментом. Во время очередной остановки помог наложить княжне маску на лицо. Она явно делала это в первый раз. Я уже опытный в этом деле» вправился самостоятельно. По новой маске личности Левого Айди я оказался Алексеем Соколовым, старшим сыном коллежского ассессора. Анастасия – студенткой матрёны Овечкиной, отчисленной из Архангельского университета за неуспеваемость. Интересно, это случайно так получилось? Судя по колыхнувшейся холодной злости Анастасии, даже если случайно, убедить её в этом будет непросто. И, значит, на памятном столбе ее необъявленной войны с Ольгой появилась еще одна зарубка. После того, как переоделись и привели себя и личности в порядок, провели в ожидании не менее четверти часа. Машина медленно ездила по парку, дверь по-прежнему то и дело хлопала, садовник выходил подправлять кусты, перекладывал покатые булыжники, обрамляющие пруды и заводи, настраивал работу фонтанов. Наконец машина садовой службы покинула территорию усадьбы и выехала на Петерговское шоссе. Не доезжая до Стрельны, мы повернули на широкой развязке и выехали, судя по маленькому увиденному мной щиту с указателем, на Ревельское шоссе. Машина ехала неторопливо спокойно, но неизвестность томила. Минуты тянулись невероятно долго, и я нервничал все сильнее. И когда машина начала притормаживать, а сбоку раздался ощутимый удар и металлический скрежет, даже не удивился. Наш микроавтобус качнулся, Кто-то явно таранил нас, заставляя затормозить. Я без задержек потянулся к тьме, чувствуя холодящий отклик, ощущая, как вокруг правой руки вьются послушные змеиные щупальца. Поганое чувство. В тесной закрытой коробке бежать некуда – а вокруг полная неизвестность. Заставив меня настороженно напрячься перед ударом, боковая дверь машины открылась, и на мгновение, опережая мою атаку, пришли успокаивающие звуки. Кто-то костерил водителя, намекая, что ему только картоху возить в своей деревне, на вазу конной тяги, а не по асфальтированным дорогам ездить. Открывшись снаружи и на ходу боковую дверь, И заглянувший к нам в салон мужчина в черном классическом костюме так и не понял, что только что чудом избежал смерти. «Быстрее, быстрее!» — поманил он нас. И мы, похватав рюкзаки, на ходу перепрыгнули из одной машины в другую. Глухо захлопнулась дверь, отсекая от нас шум дороги. Мы оказались в комфортном салоне уже пассажирского микроавтобуса. Извинившийся за неумелые действия водителя, не сумевшего чисто организовать пересадку, новый сопровождающий, очень напоминающий видом туристического гида, попросил нас устраиваться поудобней. Я заметил откинутый столик с напитками и легкими закусками, трансформированный под двух пассажиров салон. Так счастливо избежавший моей атаки, новый сопровождающий сообщил, что теперь мы едем до Риги без остановок. Также упомянул, что нас в садовом микроавтобусе не засекли, А вот конвертоплан с обманками, который направлялся в Хельсинки, уже ненавязчиво ведут. Но попросил об этом не беспокоиться. Мол, они, те, кто организует нашу эвакуацию, ребята взрослые знают, что делать. В Ригу на привокзальную площадь заехали около полуночи. В прошлом мире я здесь бывал неоднократно, летая через Латвию авиакомпаниями-лоукостерами но вновь очередной уже раз оказался в чужом и незнакомом месте. Здание местного вокзала никак не походило на безликий, будто уложенный горизонтально серый чемодан. Посад очень сильно напоминал Петербургский Балтийский вокзал, до того, как к нему пристроили вестибюль метро. Сохранилась здесь, на привокзальной площади, часовня Александра Невского, построенная после крушения императорского поезда в 1888 году. Как оказалось, наше прибытие было рассчитано вплоть до секунд. Получив все необходимые инструкции от сопровождающего, мы с Анастасией вышли из машины и сразу разделились. Чтобы избежать ненужного внимания, билеты нам были куплены не как паре, а по отдельности, хоть и в одном вагоне. Вестибюль вокзала миновали на некотором удалении друг от друга, причем шли уже под звуки объявления об окончании посадки. Нежна зашла в вагон первой, и ее левый у упроверяющий билеты проводницы, недоверия не вызвал. Я, в общем-то, в этом и не сомневался, но все равно обратил внимание. Сам заходил уже в самый последний момент, когда поезд тронулся. Улыбнувшись симпатичной проводнице и заранее отказавшись от чая, попросил показать мое место. Осмотревшись в купе, захлопнул за собой дверь и поставил статус «Не беспокоить». Бросил рюкзак на сиденье напротив и, присев сквозь узкую щель в задернутых шторках, наблюдал, как проплывают мимо огни города. Люблю провожать взглядом место, откуда уезжаю. Расслабившись и прикрыв глаза, попробовал почувствовать Анастасию. Она откликнулась сразу и как-то ожидающе, что ли, но всплеск ее эмоций словно обрубила. Наверное, вспомнила, что все еще на меня обижена, а мы так и не разобрались с произошедшим в особняке. Все, впереди семь часов, если сходить в Киеве или девять, если ехать до Одессы. Поезд не скоростной, а лишь скорый, так что путь по времени занимает прилично. Правда, все равно несравнимо с привычными скоростями моего мира, где подобная дорога заняла бы не меньше суток. Остается только ждать. Можно расслабиться и даже попробовать поспать. Расслабиться не получалось. Спать не хотелось. Вскоре, почувствовав смутное желание Анастасии задать мне вопрос, я не сразу понял, в чем дело. Причем прямо она ничего не спрашивала, но ее мысленное, пусть и ненавязчивое внимание к себе я чувствовал очень хорошо». В чем дело, не понял, даже когда раздался негромкий стук в дверь. Запустив в купе напряженную княжну, показал ей на сиденье напротив. И только посмотрев в усталые глаза беспокойной спутницы, понял, в чем дело. Анастасия просто... нет, не боялась. Она сильно переживала. Княжна была напряжена, как струна, против воли сжимая и разжимая кулаки, но да это все же не меня пытается убить, а ее. Так что понимаю. Тем более, что княжна не обладает той информацией, что есть у меня. И если я предоставлю подоплеку происходящего, для нее же отягчающим грузом на душе висит пугающая неизвестность мотивов убийц. Взглядом и мысленно я намекнул Анастасии, что неплохо было бы ей отдохнуть. В ответ княжна, словно опомнившись, вернула самообладание и посмотрела отстраненно-надменно, явно намекая на все то, что думает о моем поведении на ужине. «Детский сад!» — только прокомментировал я ее многозначительное молчание, устало отворачиваясь. Эффект моего комментария превзошел все ожидания. Княжна непроизвольно вздрогнула и как-то вдруг осунулась. «Да...» Видимо, я ее переоценил. Девушка все же не железная. Повинуясь импульсу, пересел, устроившись рядом с княжной и накрыл ее ладонь. Прорвемся, не переживай, ежурно но уверенно сказал я. Анастасия вдруг облокотилась на меня, положив голову на плечо, так что мне не оставалось ничего другого, как ее приобнять. Переценил, как есть. Устала быть железной леди. Нет, не так. Устала быть снежной королевой. Тем более вот так, без привычной стихийной силы. Поганое чувство. Наверное, как фигуристке в одном легком платьице выйти в роли игрока на площадку, где проходит жесткая заруба хоккейного матча розыгрыша плей-офф. Нежна в этот момент едва слышно вздохнула, устраиваясь поудобнее. Переоценил или, наоборот, недооценил, вдруг подумал я. Потому что Олег, предполагаю, в нынешних обстоятельствах, давно бы растаял, как мороженое на солнце, будучи готовым свернуть горы ради прекрасной дамы. Да и не только для пятнадцатилетнего парня, девушка в стесненных обстоятельствах, это такой триггер, который срабатывает часто бездумно. Да даже и не бездумно, все равно поможешь, если тебя не слишком уж цинично используют. Но я хотя бы мог делать это осознанно и в пределах берегов, которые вижу, гораздо шире, чем мой предшественник». Через несколько минут я с удивлением почувствовал, что Анастасия задышала ровнее. Заснула, надо же. Стараясь не разбудить, аккуратно уложил княжну и набросил на нее легкий плед. Подумал немного и снял с нее ботинки. Не проснулась. То, что она уснула, в принципе, понятно. Одна бессонная ночь у княжны уже была вчера, да и состояние у девушки болезненное. Я об этом постоянно забываю. Княжна ведь, по идее, еще на больничной койке должна лежать и страдать от истощения. Она же вместо этого бегает, как совсем здоровая. Неудивительно, что ее буквально срубило в появившуюся спокойную минуту. Сам же я был свеж и бодр. После сеанса Ольги, когда она вылечила меня и вдохнула силы, было удивительно хорошо и даже задорно, а мысли при этом сохранялись стройность и ясность. Но, несмотря на жажду действий, делать мне было откровенно нечего. За чаем только сходил два раза, стараясь не разбудить княжну, соконьем стакана привычного вида подстаканники. Поезд мчался сквозь ночь. Темноту за окном изредка разбавляли мелькающие огнями редкие полустанки. Часы отсчитывали минуты, постепенно складывающиеся в часы. Вынужденное бездействие понемногу начинало тяготить все сильнее. После короткой остановки в Вильне, как здесь непривычно называется Вильнюс, У меня появилось смутное беспокойство плохого предчувствия, постепенно все усиливающееся, начинающее давить на плечи тяжелым грузом, настолько ощутимо, что стало муторно и даже подташнивать начало. Беспокойство усилилось вплоть до того, что хотелось встать и куда-нибудь бежать прочь и подальше отсюда. Вот только бежать пока некуда. Следующая остановка лишь в Барановичах. Это меня так клинит из-за долгого бессонного ожидания? Или стоит довериться плохому предчувствию? Попробовать через левый, переданный людьми Ольге Айди связаться с Элемирихом? Вариант. Но так я гарантированно дам о себе знать очень многим. И тогда случится соревнование, кто быстрее ко мне успеет. А домик рядом, в котором можно спрятаться, как недавно это сделал в особняке Карловой, по близости к моему большому сожалению, не наблюдается. Что делать, что делать, что делать? В тишине, разбавленной лишь ритмичным перестуком колес, короткий стук в дверь раздался неожиданно громко. Но, несмотря на заставившую меня вздрогнуть кажущуюся громкость, стук показался на удивление неуверенным, даже робким. Прислушавшись к себе, понял, что опасности за дверью не ощущаю. Вообще. Только настороженный страх, как бывает у... Почему-то при мысли об ассоциациях у меня появилась картинка вечно испуганного зайца, насторожившегося при виде волка. Распахнув дверь, я посмотрел на ночного визитера с удивлением. И отчетливо понял, от чего возникла аналогия с испуганным зайцем. «Здрасте». Взмахнул ресницами мальчик лет 10-12, который даже вздрогнул от резкого звука открываемой двери. Привет. Даниль за посмотрел я в красные от недосыпа глаза юного гостя. Простите, а вы знаете Олега Ковальского? Очень неуверенно поинтересовался странный визитер. Не отвечая вслух, я кивнул, мгновенно напрягшись. «Неожиданный гость, наоборот, расслабился и протянул мне портативный шлем виртуальной реальности с узнаваемым логотипом мобильной версии мира боевых роботов». «Там вас просят позвать», — смущенно произнес мальчик. Поманив его внутрь, я показал на место напротив, сам же захлопнул дверь купе и присел в ногах спящей Анастасии. Без задержек надел шлем и сразу едва не оглох от звуков битвы. «Приборы наблюдения выведены из строя! Правый двигатель горит! Командир контужен!» Накладывались друг на друга сообщения, перекрывая звуки взрывов и скрежета металла. «Голос-то какой знакомый, господи, може мой!» Вплоть до оторопи удивился я. Между тем яркие краски, изрытые свежими воронками лесной поляны, перед глазами потускнели. Пока приобретала четкость итоговое меню, я успел услышать звонкие голоса тиммейтов, сделавших мне несколько вежливых замечаний в духе комьюнити Доты или завсегдатые в баренс-чата. Понятно, почему детки расстроены, мельком глянул я на статистику. Видимо, паренек ушел в Авк в самый неподходящий момент, когда решалась судьба рейтингового боя. Серысть поражения вновь сменилась яркостью окружающего мира, и я оказался в ангаре и сразу увидел сидящего на броне одной из боевых машин взводного сокомандника и даже не удивился, узнав практически неотличимые от реальности графики черты Элимелиха, который здесь был белым и с сине-черным ежиком волос, противоположный своему реальному виду. Я вас нашел, милорд. Найдут и другие. Не теряя времени и без дежурных приветствий, сообщил Элемелих. Еще когда говорил, он показал натикающий таймер поиска рейтингового боя. Черт, это значит, времени у нас сейчас на разговор меньше двух минут. Когда найдут? Машинально поинтересовался я. Не скажу, не знаю, быстро ответил танцор. До Киева доедем? Возможно. Не уверен. Так же вкратчиво произнес он. Где мне выходить? Группа поддержки в получасе лета. могу инициировать завал на путях. Там вас подберут. Ира садой? Нет. Сейчас в воздухе капитан Измайлов. Юрист уже подписал контракт. Ира садой в режиме готовности. Они поднимутся в воздух по плану только через три часа. А не выдержал я и машинально подняв руки, захотел взъерошить волосы и почесать затылок. Не удалось. Шлем помешал. Мысли замелькали, как галопирующие кони. Кроме того, меня атаковала подозрительность сразу ко всем. Даже не подозрительность, а паранойя. Но я ей не сопротивлялся. Эрнест Хемингуэй, помнится, жаловался на слежку и, списав это на психическое расстройство, лечили его с помощью электрошокера. Метод, мягко говоря, не помог а после смерти писателя выяснилось, что спецслужбы за ним действительно-таки следили. Из этого простого факта происходит сразу два важных вывода. В психиатрии врач всегда тот, кто первый надел халат, а также еще один, более важный для меня сейчас. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. «Из этого и будем исходить» штаб капитан приехал в Елисаветград, явно получив приказ, а не пинок в гражданскую жизнь без пенсии. И мой контракт для него точно не первоочередной приоритет. За какую именно партию мира или войны Измайлов сейчас выступает, я не знаю. И полагаться на него может оказаться ошибкой. Правда, фатальной не для меня, для Анастасии». И ведь, наделяя Фридмана правом подписи в переговорах с Измайловым, я еще не держал в уме то, что на меня, через княжну, может пройти прямая атака на столь высоком уровне. Черт! Краски ангара вдруг изменились, став блеклыми, а таймер застыл на отметке в 37 секунд. Но же откуда вы все только беретесь? Но рейтинговый бой был найден. И сейчас у нас была ровно минута на обсуждение тактики. Сообщи Измайлову, что инициируешь завал на путях. Готовься проводить эвакуацию, но без меня. Идти не время. Карту дай». Илимелих понимал все даже не с полуслова, с полувзгляда. Казалось, ему иногда вообще говорить ничего не нужно. Потому что еще даже до того, как я попросил карту, На столе планирования операций возникла карта Минской губернии. Мир боевых роботов – отличная вещь в плане того, что здесь действия виртуальных боев разворачиваются на реальных картах. Парой быстрых жестов я увеличил масштаб, и в центре карты оказались барановичи. Знакомые места. Здесь, – указал я чуть ниже города. Я я с ястрамблия!» Попытался быстро произнести танцор «Ястромбель». На белорусский манер озвучил я название населенного пункта километров на пятнадцать южнее Барановичи. «Мы направимся сюда, якобы. Подготовь Фиру и Аду, пусть продумают план эвакуации. Конкретно, вот отсюда, из усадьбы Колтубаевых. И с Адой ничего не говорить. Отслеживай постороннее внимание. Операцию отменяй в последний момент». Главное, смотри за Измайловым. Мне нужна информация, сольет он меня или нет. Мы же будем, мы же будем, мы же будем. Мысль лихорадочно заработала. Голова от напряжения словно в тисках оказалась. Мы будем добираться сюда. Показал я на город Слоним, в километрах сорока западнее. От Барановичей до Слонима, широко рассекая бескрайние поля, Тянулась угловато рубленная зеленая лесополоса. Полсотни километров ночью по лесу, так себе перспектива, но лучших вариантов я просто сейчас не видел. Ориентир. В Барановичах и Ястрембеле я был не раз, а вот с лонями не довелось. Сходу и не придумать ничего. Что гарантированно может быть в подобном городе, подходящее как ориентир? Вокзал и ратуша отпадают, слишком многолюдно, и много внимания государевых служб. Кроме вокзала и ратуши, там точно есть церкви, костелы и... Синагоги будем, подключай Фридмана. Завтра к обеду будь готов отправить сюда Иру и Аду. Действуй от моего имени, оповещай и став задачу в самый последний момент. копи только и кивнул Эли Милех. «Ты меня по левому айди нашел?» — быстро спросил я, потому что время до начала боя еще оставалось. «Да. Широкая выборка по вокзалам и аэропортам. Потом прошелся по айди проверкой подлинности. Так легко. Действовал выборочно, можно сказать, повезло. С этим танкистом связным что? Под контролем. Его не отследят. На сутки и сейчас глубокий бан сходит. Это легко организовать. Родителям не скажет. — Я ему проплатил золотой аккаунт на два месяца и обещал дальнейшее сотрудничество. Он теперь весь мой. — Понял, принял, — произнес я и сорвал полушлем с головы за секунду до того, как начался бой. — Спасибо, — протянул я девайс мальчишке, который важно кивнул и со всей возможной степенности удалился обдумывать совершенную с Элемелихом сделку. До самых Барановичей я не находил себе места. Если нас обнаружат до того, как мы приедем на вокзал, могут попробовать брать или даже исполнить княжну прямо здесь, в вагоне. Так что, когда поезд начнет замедлять ход, я мягко тронул Анастасию за плечо. Она резко распахнула глаза. Княжна не сразу осознала, где находится, поднимаясь рывком, но быстро пришла в себя. «Внимательно!» только и произнес я. После этого почувствовал, как в тоскливую пропасть рухнуло настроение Анастасии. Вместе с надеждой доехать спокойно. Но надо отдать должное девушке, быстро взяла себя в руки, позволив лишь секундную слабость. Нежна быстро обулась, то и дело бросая на меня недоуменные взгляды. Я только плечами пожал неопределенно и мысленно попросил обращать внимание на окружающее, а не на снятые ботинки и укрывающие ее плед. Когда мы были уже совсем рядом со станцией, а поезд замедлил ход, я жестом позвал Анастасию за собой. Выглянув в коридор, вышел из купе. Быстро пройдясь по вагону, зашел в один из туалетов и, втянув за собой княжну, захлопнул дверь. «Покойно!» — обратился я к ней и, подхватив на руки, усадил на раковину. Княжне не оставалось ничего, как обнять меня ногами. Я прижал Анастасию к себе, обхватив ее голову руками. Если вагон просветят, увидят очень тесно обнимающуюся в туалете парочку. Бывает, дело молодое. Если же вагон просветят те, кто охотится за княжной, они стрелять не станут, опасаясь зацепить меня. По крайней мере, я на это надеюсь. Стоянка предполагалась всего шесть минут, которые мы и провели в туалете прижавшись друг к другу практически вплотную. Молчание. Княжна несколько раз отстранялась, периодически стреляя в меня взглядами своих огромных глаз. Я только мысленно просил ее сохранять спокойствие, но истерить или спрашивать она вроде и не собиралась. Видимо, после Дворцовой доверяет безоговорочно в подобные моменты. Только при мысли о Дворцовой я понял, что княжна сейчас переживает. Не было ли совершено еще одно успешное покушение, купированное временной петлей? Осознав настоящую причину волнения Анастасии, я поймал ее взгляд и едва заметно отрицательно покачал головой. Нежна немного успокоилась. Насколько можно быть спокойно, сидя на раковине в туалете поезда в чужих объятиях, чувствуя при этом смертельное дыхание приближающийся погоне. Наконец состав тронулся, покидая станцию. Не теряя времени и выпуская княжну из объятий, я выглянул в коридор. Никого. Быстро вышел, даже выбежал, потянув Анастасию за собой. Торопливо миновав коридор, заскочили в купе. Счет шел на секунды, потому что прыгать из разогнавшегося поезда удовольствие ниже среднего, тем более в темноте и незнакомом месте. В руке у меня уже материализовался кукри, которым я в пару ударов вскрыл обшивку салона. Здесь, скрытая шторкой, присутствовала внятная и понятная система аварийного открытия окна. Но она подсоединена к общей сети поезда, и если просто дернуть за рычаг, машинист получит информацию моментально. Поэтому, сорвав часть обшивки, я нашел взглядом пару нужных проводов, быстро их оборвав. «Спасибо тебе, Войцех Ковальский, за столь нужные уроки воспитания подопечного. Спасибо и тебе, Олег, что был ты таким прилежным учеником. Я, в отличие от паренька, механики и техники сложнее вооружения, огнестрельного и парусного, не проявлял никакого интереса. В родном мире и в родном теле я был из тех людей, у кого после сборки-разборки технически сложные вещи — всегда остаются лишние детали. Сейчас же, благодаря чужому багажу знаний, действовал умело, быстро и уверенно, и параллельно говорил, обращаясь к Анастасии. «Прыгаем задом и назад, против хода движения. Приземлиться надо на ноги, самое главное при этом не упасть. Ноги вынесут. Ясно?» «Ясно», — коротко произнесла княжна. Бросив на пол и ударом подошвы сплющив подстаканник, Я вогнал его в сигнальную систему аварийной эвакуации механическим стопором и только после этого дернул утопленный в стену ручак. Стекло улетело, как не было, а в купе сразу дохнуло ночной свежестью. Огней снаружи почти не видно. Покидая станцию, поезд сейчас ехал мимо ангаров, депо и промышленных построек. Прыгаешь задом и назад. Еще раз повторил и на всякий случай показал даже я к нежне, как надо приземляться после толчка. «Я поняла», — сквозь зубы произнесла она, кивнув. «Приземляешься на согнутые ноги, толкаешься и бежишь». «Ясно. Если упадешь, катись через плечо». «Я поняла». В словах Анастасии почувствовал даже некоторое раздражение своей опекающей дотошностью. «Ну да, тренировки ведь у одаренной молодежи особенные, проводимые по принципу... Убить не убьет. Без задержек и даже страха, просто некогда было, я сел на край пустой рамы и перекинул ноги наружу. Темнота разошлась, раскрашивая окружающий мир в оттенки серого. Как же хорошо, что в этом мире привычных столбов вдоль путей нет. В детстве при прыжках с поезда они очень сильно мешались, я это на всю жизнь запомнил. Вот только насыпь снизу и щебня, причем наклонная. Это сложнее. Но выбора нет. Скорость и так уже приличная. Анастасия, между тем, практически синхронно повторила мои движения, сев рядом. Грудь ее бурно и рвано вздымалась, в глазах плескался страх, но на удивление она удивительно доверчиво повторяла за мной абсолютно все». Наверное, именно из-за этого у меня не получалось бояться. Ей сейчас гораздо тяжелее. Словно в ответ на эти мысли, Анастасия еще сильнее стиснула мою ладонь. При этом почувствовал ее эмоции и понял, что она сожалеет о вспышке раздражения. — Держу, держу, — успокаивающе произнес я, ответно сжимая ее руку. Вместе, на счет три, — произнес я, выгадывая момент. Раз «Два! Три!» — произнес я и оттолкнулся ногами от борта поезда, разворачиваясь в полете лицом по ходу движения. Прыгнул сильнее и дальше, чем Анастасия, поэтому приземлились мы практически одновременно и плечом к плечу. Распрямляясь, побежали оба после толчка ускорения, аж щебень брызнул из-под подошв. Я легко сохранил равновесие, а вот Анастасия начала заваливаться. На бегу усилием потянув ее за руку, помог княжне удержаться на ногах, сам при этом покатившись по щебенке. Мир и пространство закрутились вокруг стремительной каруселью. Прокатившись по щебню и скатившись под откос, я вскочил на ноги и пробежал несколько шагов, окончательно останавливаясь. — Ты в порядке? — обеспокоенная Анастасия была уже рядом. — В полном томе. Слегка поморщился, я оценивая состояние. — Томми? — Не обращая внимания, вырвалась. Соднила в разных местах, но терпимо. Даже одежда целая. Не обращая внимания на неудобства после падения, потянул княжну за собой. За очень короткое время нам необходимо пройти километров десять по полям и предместием Барановичей, а после пересечь шоссе, чтобы добраться до лесного массива и по которому уже нужно совершить ночной, переходящий в утренний марш-бросок до Слонима, который, в принципе, относительно недалеко. Об этом я и рассказал княжне, когда мы передвигались быстрым шагом в тени заборов складских построек, выходя на окраину города. «Пешком?» «Что пешком?» — переспросил я. «Сорок километров по лесу пешком?» «А...» Ты про это? Пешком? А как? Геликоптер Нихт? По Пистофали? Не удержался я от ободряющего комментария.